Глава 28 восьмая Геринд весь обратился вслух. Похоже, его предчувствия в очередной раз не подвели его. На его глазах творилось что-то невероятное. Темный ваняр демонстрировали свою гнилую сущность во всем ее жутком проявлении. Интриги, подлость, обманы. В общем, интересные личности. С такими точно не соскучишься, особенно один на один. Глаз до да глаз за такими нужен. «Ну и раз уж мы с тобой теперь милые друзья», – произнес Визая, – Его большой глаз вращался в орбите с повышенной скоростью, словно в невероятном возбуждении. «Давай-ка я покажу тебе оружие, которое должно сокрушить Архимага. Вишенку на торте моего безумного гения!» «Расскажи», – произнес глава ветви, вернее, его искусственная копия в обличии костюма. «Я хочу знать все». «Тут нужно начать издалека» задумчиво произнес гомункул. Кончик его хвоста снова задрожал, отбивая чечетку о плиты пола черные, словно смоль. «Если ты, мой друг, хочешь полного понимания, история долгая». Откуда-то издалека донесся глухой звук, а следом за ним рокот, словно рушилось огромное здание. «У нас нет на это времени», отметил Ии, демонстрируя нетерпение. Согласно показаниям сканеров, Архимаг движется сюда. Он уже достиг квартала гомункулов. Кажется, он что-то чувствует. По-другому не получится. Принцесса еще должна отлежаться некоторое время, пока введенные ей препараты подействуют. Гомункул пожал плечами. Он вновь начал поглаживать свой протез, словно это была настоящая рука, способная чувствовать. Хотя кто знает этих тёмных воняр и их технологии, на что они способны? Гиринд подумал, что совсем не гори до желаниям докапываться до правды. Как и приказывал Шарум и Тер, ещё до неудачного набега на Землю, я тщательным образом изучил планету, на которую наши бойцы собирались вторгнуться. В общем-то, на первый взгляд ничего особенного она из себя не представляла. Низкий уровень технического развития, псионика как таковая и вовсе отсутствует. Правда, имелось на этой планетке еще одно довольно странное явление, непонятное мне. Гомункул сделал паузу, словно о чем-то вспоминал. Но сейчас речь не о нем. Я обнаружил, что на этой планете необычайно сильно развита культура мемов. «У них есть мем-оружие?» – произнес Шаруметер, точнее, его электронная копия. «Я ничего такого не заметил во время вторжения. Они используют порох, но не более того. Ни лучевого оружия, ни плазмы у них нет». «Нет, мемы для земных людишек всего лишь средство развлечения», – гомункул небрежно махнул рукой. «Примитивные дикари, что с них взять?» «Однако стоит признать, что их мемы обладают определенным гипнотическим влиянием. Мне пришлось приложить немало сил, чтобы оторваться от просмотра земных мемов. 12 часов непрерывно смотрел». «Каким образом это все может нам помочь?» Лже Шарум и Тер, как и его оригинал, начал быстро терять терпение. «Дело в том...» что они натолкнули меня на просто потрясающее решение, произнес Гамункул. Как всем известно, у меня давно уже буксует один перспективный проект по созданию невероятно мощного оружия, и я уже неоднократно проверял расчеты, они верны, но когда дело доходило до практики, все испытуемые погибали мучительной смертью. Я долго не мог понять причину, но теперь осознал. Нужен был не первый попавшийся, а индивид с определенным складом ума. Попробую угадать, такой склад ума, как у землян, уточнил лидер клана. Нет, не совсем так. Гомункул улыбнулся, демонстрируя длинные неестественно острые зубы. «В прошлый раз еще до налета на людишек я просил Шарум и Тера захватить пленников. Я не уверен, что они выжили», — с сомнением произнес лже Шарум и Тер. «Мы отступали в большой спешке. Никто не следил за сохранностью захваченных рабов во время прыжка через гиперпространство». «Я провел над ними парочку экспериментов» сказал, вязая, и облизал губы сухие и потрескавшиеся, по большей части неудачных, закончившихся летальным исходом, однако результат был уже не такой однозначный, как раньше. М -м -м, что ж, надеюсь, нам все же улыбнется удача. О, -о, О, кажется, время пришло. У принцессы Армки дрогнули веки, она приоткрыла глаза. Вязая, не спуская с нее пристального взгляда, достал из-под кресла небольшой полупрозрачный сосуд, в котором плескалась странная на вид жидкость. Она растекалась по стенкам, словно находилась в космосе и не ощущала воздействия силы тяготения. В остальном субстанция напоминала воду. Ох! протянула принцесса, удивленно глядя на гомункула, я так внезапно задремала, «Который час?» «Время пить лекарство, ласково произнес, вязая, протягивая ей сосуд. «Здесь ровно одна доза. Пей не спеша, растягивая процесс». «Что это такое?» – произнесла принцесса с подозрением, глядя на растекшуюся по стенкам субстанцию, похожую на обычную воду. «Оно выглядит как что-то, что нельзя пить ни в коем случае». Ну, лекарства зачастую горьки на вкус, сказал гомункул, настойчиво протягивая принцессе сосуд. Но зато эффект! Какой эффект? С подозрением посмотрела на него принцесса. Вы станете идеальным существом, произнес гомункул, и обретете силу, которая не способна будет противостоять ничто в известной Вселенной. О! Тогда ладно, услышав про силу, Арамки сразу же поверила гомункулу на слово. Я хочу себе силу. Она выхватила сосуд у гомункула и совершенно забыв о его предупреждении, залпом выпила всю странную жидкость. Горчит. Девушка вытерла рот тыльной стороной ладони и неожиданно для всех рыгнула. Она смущенно хихикнула. Мне понравилось. Ух. Ее глаза закатились, она откинулась в кресле и застыла. Остекленевшие глаза уставились в потолок. Мизинец на левой руке несколько раз конвульсивно дернулся. «Совершенное существо, говоришь?» произнес Шарум Итер, разглядывая неподвижную принцессу. В его голосе звучал явный скепсис. «По-моему, твое совершенное существо...» Уже не совсем живое. Ты уверен, что оно сможет что-то сделать? «Да, уверен. Ведь именно в этом состоит мой замысел», пояснил довольно скалящийся гомункул. «Создать идеальное существо, лишенное каких бы то ни было недостатков, способное моментально освоить любую науку или искусство за считанные дни. Нет, часы!» «Без всякой практики!» Шарум и Тер взял принцессу за руку, затем приложил палец ей к шее. «Пульса нет», — сказал он. «Так и должно быть», — невозмутимо пояснил гомункул. «Все в рамках продуманного плана. Прошлых испытуемых вообще на кусочки разрывало, словно местные бомбы. Здесь же реакция совершенно иная. Я уверен». Принцесса скоро придет в себя. Ты только что разрушил мой династический брак, произнес Шаруметер. -э Не то, чтобы меня всерьез интересовала эта самка, но она могла послужить очень важным инструментом в политических интригах. Похоже, искусственный интеллект очень многое перенял от своего оригинала, по крайней мере, его цели и намерения. Желания старого господина стали желаниями его костюма. Внезапно остекленевшие глаза принцессы дрогнули, в них снова появился блеск и осмысленное выражение. Она проморгалась и словно нехотя потерла веки, выглядела сонной, будто ее разбудили прямо посреди ночи. «Нет-нет, со мной все хорошо!» – воскликнула она и соскочила с кресла, приняв вертикальное положение – Наклонила корпус влево-вправо, положив ладони на талию. «Я чувствую себя чудесно, как будто хорошо выспалась!» Вязая широко улыбнулся. Его большой глаз, непрерывно двигающийся, резко замер, глядя прямо на принцессу. Кончик хвоста снова начал подрагивать, отбивая чечетку по полу. «Чудесно!» – произнес он, чуть наклонив голову на бок. Отличная реакция. Мои датчики фиксируют полное усвоение мем-энергии. Как я и предполагал, принцесса Армки оказалась идеальным кандидатом. Но нужно провести еще несколько небольших тестов. Давайте пока не будем делать резких движений и просто выйдем на улицу. Просто прогуляемся, посмотрим какая там погода. Немного ветрено, сказал Шару Этер, взглянул в окно. Там вдалеке за домами бушевали алкогольные ураганы, свистел ветер. Ничего, успокаивающе произнес Визая, это ненадолго. Все трое покинули помещение, и Гиринт, терзаемый дурными предчувствиями, последовал за ними. Он уже несколько раз использовал заклинание, чтобы передать весточку Парацельсу. Но архимаг не отвечал. То ли что-то засбоило в очередной раз в магии чародея, то ли сигнал искажался зацаривший вокруг неразберихи, а может быть вносила диссонанс псионика темных воняр, будь она нелатна. На улице оказалось на удивление безлюдно. Хотя почему на удивление? Если у тебя в городе буйствует пьяный архимаг и очень хочет тебя напоить, Лучше прятаться как можно скорее в самую глубокую нору. Надсмотрщики, гомункулы и жуткие твари попрятались по темным углам, чуя приближение архимага. Вдалеке раздавались взрывы. Парацельс продолжал сражаться с регулярными частями темных воняр и с каждой секундой приближался к лаборатории все ближе и ближе, словно что-то тянуло его именно сюда. Может быть, он все же уловил сигнал от гиринда но по каким-то причинам не мог ответить. «Что ж, думаю, мы это скоро выясним», – подумал вампир, продолжая скрытное наблюдение за тремя подозрительными целями, а те, оказавшись на улице, начали вести себя воистину странно. «Я бы, конечно, предпочел провести более продолжительный тест, но Архимаг уже близко». «Так что придется поторопиться», — сказал Визая. «Принцесса, вы бы не хотели порадовать наш слух некой приятной музыкальной композицией». «Что?» — Армки удивленно смотрела на него. «Я же вам говорила, я с музыкой не дружу, и она со мной тоже не дружит, да и никаких музыкальных инструментов поблизости не видно. Все осталось в королевском дворце». «Ну, я думаю, сейчас все несколько изменилось», – загадочно произнес гомункул и указал рукой на расположенные неподалеку пышные клумбы. «Мне кажется, там как раз есть вполне подходящий вам инструмент». Герент, внимательно слушавшись, что говорит гомункул, пригляделся к кустам и увидел скрытый под ними черный контур некоего массивного объекта, Подлетев поближе, он понял, что это рояль, не весть каким образом оказавшийся здесь. Армки выглядела удивленной, увидев музыкальный инструмент. Даже Шарум Этер озадаченно почесал металлический затылок, по инерции имитируя поведение оригинала. Вязая же выглядел очень довольным, его физиономия разве что не светилась от счастья. «Я был прав» прошептал он едва слышно. «Расчеты оказались верны!» «Вязая!» произнес Шаруметер. «Ты что ли его сюда притащил?» «Нет, я понятия не имею, как он сюда попал», произнес Гамункул. Из кустов он также достал небольшой стульчик и поставил его перед роялем. «Принцесса, присаживайтесь и сыграйте нам!» «Но я же не умею!» Растерянная армки усилась за рояль. В детстве занималась, но уже все забыла. Сейчас про рояль я знаю только то, что они звуки издают, если на клавиши нажимать. Это даже еще лучше. Вязая, покопавшись под роялем, достал белые листы с нотами. Поставил на подставку перед принцессой. Вот тут как раз лунная соната известного композитора Ваняр Бетховена. «Сыграйте, ваше высочество!» «Но я не умею!» Армки беспомощно смотрела на ноты. «Я даже не понимаю, на каком языке это написано. На языке земных варваров?» «Все нормально!» Гомункул успокаивающе улыбался. «Играйте, как получается!» «Ну ладно!» Принцесса с обреченным видом положила руки на клавиши. Первые звуки, что издал рояль, к слову, идеально настроенный, больше напоминали непонятную мешанину. Армки нажимала все подряд клавиши больше для того, чтобы понять, как какая звучит. Однако с каждой секундой звуки становились все более упорядочными, движения принцессы становились все более уверенными и быстрыми, Растерянное выражение исчезло с ее лица, сменившись решимостью. Я, кажется, что-то начинаю понимать, зачарованно произнесла она, улавливать закономерности. Принцесса за короткий срок практически перестала фальшивить. На клавиши она нажимала уже очень уверенно, словно всю жизнь этим занималась. Но мотивы, что она играла, оставались довольно простенькими. Скорее всего, их сама принцесса и придумала. О, я вспомнила! Эти черные закорючки называются ноты!» Воскликнула Армки, руки ее начали порхать по клавишам с невероятной скоростью. Принцесса внимательно смотрела на листы с нотами, словно понимала то, что видит. Звуки, издаваемые роялем, стали воистину прекрасными. Даже у Геренда, изначально настроенного скептически, От удивления начало вытягиваться лицо. То, что он слышал, являлось без преувеличения великолепным. Лишь настоящий мастер был способен извлекать подобные звуки. Геренду еще до своей смерти и перерождения довелось присутствовать на выступлениях выдающихся музыкантов, знатоков своего дела. Но все они оттачивали свое мастерство годами. А здесь взбалмошная девчонка просто села за рояль и сходу начала играть как виртуоз, без всякого труда и подготовки. Самое страшное заключалось в том, что вампиру очень нравилось исполнение принцессы. Он поймал себя на мысли, что от чудесных звуков ему все больше и больше хочется пуститься в пляс. Да и зря он назвал принцессу Армки взбалмошной. Она на самом деле вполне милая и приятная девушка, а еще очень талантливая и красивая. Да, характер у нее немного сложный, но это можно сказать про большинство женщин. Гиринд помотал головой и даже отвесил себе беззвучную пощечину. Что за дурацкие мысли лезут ему в мозг? С чего это он вдруг так резко изменил мнение о принцессе? Такого же не бывает просто. Он с опаской бросил взгляд на девушку, играющую на рояле. Кажется, эта мем-энергия опаснее, чем он думал. Ее возможности намного шире, чем могло показаться ему после случая с Беатрисой. «Это все очень чудесно», – наконец сухо произнес Шару Искусственный интеллект. На него, кажется, музыкальные чары не действовали, либо же действовали намного слабее. Но как игра на рояле сможет остановить Архимага?» «Остановить Архимага?» Арамки встрепенулась и прекратила играть. С окончанием чудесной музыки Геринд ощутил почти физическую боль, хоть и на душевном уровне. «Что вы имеете в виду?» Визая внешне оставался совершенно невозмутим. Гаденькая улыбочка не сходила с его обезображенного лица. «Ты говорил, что создаешь абсолютное оружие», произнес лидер темных ваньяр. «Лидер Шаруметер», произнес Визая, «попытайся убить принцессу Армки на полном серьезе». «Что?» Принцесса вытаращила глаза. Она вскочила на ноги и, путаясь в юбках, отошла от опасной парочки на пару шагов. «И какой в этом смысл?» – поинтересовался Шаруметер. Тем не менее он поднял руку, и с сочленения между пластинами на предплечье со щелчком выскочило острое лезвие. «Смысл в раскрытии истинного потенциала нашей несравненной принцессы Армки», – пояснил Визая. «Я более чем уверен, что она одаренная, не такая, как все, избранная. В ней дремлют могучие силы, но она должна пробудить их, а сделать это можно, лишь находясь на грани, когда жизнь подвергается смертельной опасности». «Мы так не договаривались», – взвистнула Армкин, но ее никто не воспринимал всерьез. Шарум и Тер молча шагнул в ее сторону, отведя руку за спину для решительного удара. Принцесса отступила еще на несколько шагов, подняв перед собой руки. На лице ее отразился страх, глаза широко раскрылись. Геринт ощутил сильный, почти непреодолимый порыв защитить бедняжку. Но он сдержался, посадив чувство под замок. Вампир подозревал, что что-то здесь очень нечисто, что его головой просто манипулирует некая сила, заставляя его любить принцессу и переживать за нее. Шарум -э Тер нанес первый удар, но лезвие прошло лишь рядом с туловищем принцессы, лишь слегка поцарапав краешек ее платья. «Так не пойдет», – вязая, покачал головой. «Бей сразу на поражение, иначе приемлемого результата не добиться!» Однако Шарум и тор медлил. «Я бил сразу на поражение», — сказал он. «Видимо, сбоит одна из моих навигационных систем после сражения с Архимагом. Нужно пару секунд перекалибровать». «Поторопись», — произнес Визая, прислушиваясь к далеким взрывам. «Архимаг уже очень близко». Если мы не раскроем силу принцессы прямо сейчас, придется нам задействовать орбитальную бомбардировку». Шарум Этер нанес второй удар. И снова мимо. Раз за разом он мазал, словно некая незримая сила в последний момент отводила его клинок в сторону. Наконец, не выдержав, он поднял руку, направив ее на принцессу, Лезвие со щелчком скрылось в сочленениях, наружу выдвинулось дуло плазменной пушки. Что-то внутри пушки начало светить, окрашивая дуло изнутри в голубоватый свет. Вместе с этим раздался высокий резкий звук, с каждой секундой увеличивая громкость. «Нет, не надо!» Армки выставила руки перед собой, закрываясь в бесплодной попытке защититься. Но Шарум тер был беспощаден. В ослепительной вспышке пушка изрыгнула сгусток раскаленного светящегося вещества. На сверхсветовой скорости снаряд устремился в сторону принцессы. Та подняла перед собой руки в бесплодных попытках защититься. Геринт инстинктивно ожидал самого страшного, но произошло нечто совсем иное. Раскаленный шар плазмы. Замер в нескольких сантиметрах от ладоней принцессы, и яркое сияние осветило все морщинки на ладонях, но даже не думала обжечь их. Армки приоткрыла глаза и с испуганным видом начала трясти руками, чтобы отбросить от себя сгусток, но тот держался как приклеенный. «Принцесса, осторожнее с этой штукой!» Торжествующая улыбка слезла с лица Визаи. Армки его не слышала. Закрыв глаза, она с испуганным писком махала руками вокруг себя в случайном порядке, лишь бы избавиться от жуткой светящейся штуки. Наконец, снаряд отделился от ее руки и полетел в сторону гомункула и костюма Шарум и Тера. Те рухнули на землю, как подкошенные. Шар, стремительно увеличиваясь в размерах, пролетел над головами, прожег насквозь здание за их спинами и улетел в небо. Там он достиг диаметра в несколько километров и скрылся за пределами атмосферы. Несколько секунд ничего не происходило, а затем все небо озарила невероятная вспышка на секунду, превратив ночь в день. До поверхности Луны дошла взрывная волна, от которой повылетались стекла во многих зданиях. Герент, визая и даже Шарум и Тер, потеряли дар речи, и лишь Армки приплясывала на месте с прищуренными глазами. Она все еще думала, что Шар при ней, и пыталась от него избавиться. По моим оценкам произнес искусственный интеллект. И если бы это попало в Луну, исход мог быть совершенно непредсказуем. Это наша армки сотворила. Вязая, что ты сделал с принцессой? Я сделал из нее оружие, произнес гомункул, отряхивая себя хвостом от пыли. В информационном поле Земли существовало одно интересное понятие, Что привлекло мое внимание сразу же? Это был тип литературного персонажа, у которого всегда все и легко получалось с первой попытки. На освоение сложных техник, на которые обычные люди тратили годы жизни, у него уходили считанные часы или даже минуты. Он всегда обладал невероятными скрытыми силами, которые пробуждались в момент опасности и выходил сухим из воды, какая бы опасность ему не угрожала. Удача невероятно благоволила к нему, даже если наш герой являлся последним неудачником и неумехой по жизни. Благодаря мем-энергии я смог передать свойства подобного персонажа нашей принцессе Армки, воплотить данное явление в реальном мире». Вязая снова окинул принцессу нежным взглядом. Подобный персонаж у людей называется Мэри или Мартисью, если это самец. Звучит невероятно дико и неправдоподобно, произнес шаруметер Однако после того, что я увидел, я склонен вам поверить. Теперь вы, прекрасная принцесса Армки, главный герой. «Героиня этой истории», – вкратчиво произнес гомонку Визая, с коварным видом потирая руку о протез, «и никакой архимаг, сколь бы могущественен он ни был, не в состоянии вас остановить». «А?» – Армки приоткрыла один глаз и недоверчиво посмотрела на Визаю.